Кажется, мне тогда запало в голову что-то из древней истории, когда выставляли на всеобщее обозрение тела убитых правителей, чтобы не объявилось самозванцев. Идея показалась уместной. Хотя для меня, Фордариан, лишь побочный эффект моего предприятия. Да, твои сопровождающие из СБ доложили, что ты его репликатор. Он работает? Сейчас Вагин его проверяет. Майлз жив. Какой вред ему нанесен, неизвестно. Ах да, похоже, Фордариан приложил руку к нападению Ивана Фархауса. Не напрямую, но через какого-то своего агента. Или он подозревал это. Эйрил крепче обнял ее. И насчет батари, продолжала она, он в плохой форме, сильное перенапряжение. Ему нужно настоящее лечение, медицинское, а не политическое. Это стирание памяти, какое-то шоу ужасов. В свое время оно спасло ему жизнь. Это был мой компромисс с Эзаром. Тогда у меня не было власти, но теперь я могу многое исправить. Исправь. Он привязан ко мне, как собака. Это он сам так говорит. И я именно так с ним обошлась. Мой долг ему безграничен. Но он меня пугает. Почему он зациклился именно на мне?» Фаркосиган задумался. «Батари. У него не в порядке с чувством своего «я». Нет твердого центра. Когда я с ним только познакомился, а он был тогда серьезно болен, его личность чуть было не расщепилась на несколько». Будь у него образование получше, не будь он так искалечен, из него получился бы образцовый шпион, агент глубокого внедрения. Он — хамелеон, зеркало. Делается тем, чем ты его хочешь видеть. Неосознанно, я полагаю. Моему отцу нужен преданный слуга, и Батарий всерьез играет эту роль, бесстрастен и невозмутим. Фаратьеру было нужно чудовище, и Батарий играл при нем роль палача и жертвы. Мне требовался отличный солдат, и Батарий стал для меня таким. А ты... Его голос смягчился. «Ты единственный из всех, кого я знаю, видишь в нем героя. И он становится для тебя героем. Он держится за тебя, потому что ты создаешь из него нечто более великое, чем он когда-либо мечтал стать. Эрил, это сумасшествие!» «Да?» — он уткнулся лицом в ее волосы. «Не на него одного ты производишь подобный эффект, милая капитан. Боюсь я не в лучшей форме, чем Батари. Я ошиблась, и погибла Карин. Кто теперь скажет об этом Грегору?» Если бы не Майлс, я бы в тот момент сдалась. И не подпускай ко мне своего отца, не то в следующий раз я его на кусочки разорву. Ее снова затрясло. Шш, он убаюкал ее в объятиях. Ты ведь можешь оставить мне хотя бы зачистку территории, а? Ты мне доверяешь? Мы сделаем так, чтобы эти жертвы не пропали впустую. Я вся грязная, меня тошнит. Да, так случается с большинством нормальных людей после боя. Очень знакомое состояние рассудка. Он помолчал. Но если Бетанка могла повести себя так по бароярски, может нет ничего невозможного в том, чтобы бароярцы сделались немножко бетанцами. Перемены возможны. Перемены неизбежны, возразила она. Но ты не можешь проводить их на Эзаровский манер. Его эпоха кончилась. Ты должен найти свой собственный путь. Переделать этот мир так, чтобы Майл смог в нем выжить. И Елена, и Айвен, и Грегор. Как вам будет угодно, миледи. На третий день после смерти Фардариана столица сдалась верным императору войскам. Не то чтобы без единого выстрела, но не такой кровью, как опасалась Корделия. Лишь две точки сопротивления, СБ и дворец, наземным войскам пришлось брать штурмом. Гостиницу с заложниками гарнизон сдал невредимый после нескольких часов интенсивных тайных переговоров. Граф Петр дал батаре день отпуска, чтобы тот лично забрал своего ребенка вместе с няней и отвез их домой. После этого Корделия впервые с момента возвращения спокойно проспала ночь. Иван Фархалос командовал верными Фордариану наземными войсками в столице и руководил последней обороной Центра космической связи в комплексе генштаба. Он погиб во время последних боев. Собственные подчиненные застрелили его, когда он презрительно отверг предложение сдаться в обмен на амнистию. В каком-то смысле Корделия испытала облегчение. Традиционным наказанием за измену для Фарлорда являлась публичная голодная смерть. Император Изар никогда не колебался следовать этой отвратительной традиции. Корделия могла лишь молиться, чтобы правление Грегора положило этому обычаю конец. После того, как коалиция мятежников лишилась объединяющего их вождя, она быстро распалась на отдельные фракции. Некий крайне консервативный форлорд в городе Федерстоке поднял свой штандарт и провозгласил себя императором, наследником Фордариана. Его претендентство продлилось менее 30 часов. Граф одного из округов на восточном побережье, союзник Фордариана, покончил с собою, не дожидаясь ареста. В образовавшемся хаосе некая антифорская группировка объявила округ независимой республикой. Новый граф, пехотный полковник, принадлежавший к боковой ветви семейства и совершенно не ожидавший, что на него свалится подобная честь, немедленно и эффективно возразил против такого бурного перегиба в сторону прогрессизма. Фаркосиган предоставил действовать ему и его окружному ополчению, оставив имперские войска для решения задач не относящимся к внутренним делам округов. «Нельзя останавливаться на полпути», ворча предвещал ему граф Петр по поводу такой деликатности. «Шаг за шагом», ответил Фаркосиган мрачно, «я обойду вокруг света, вот увидишь». На пятый день в столицу доставили Грегора. Фаркосигану и Корделии пришлось взять на себя тяжелую обязанность рассказать ему о смерти Карин. Он в полном замешательстве расплакался. Когда мальчик немного успокоился, его вывезли к войскам в открытой, защищенной силовым экраном машине. Формально это он делал армии смотр, хотя на самом деле солдатам показывали живого императора, что окончательно развенчало распущенные фардарианом слухи о его гибели. Корделия поехала с ним. Потрясенное, тихое, горестное молчание ребенка ранило ее в самое сердце, но все же они поступили правильно. Лучше, чем если вывезли бы его радостного на парад и рассказали правду лишь по его окончании. Если бы Карделии всю поездку пришлось выносить бесконечный поток вопросов Грегора, где мама, она бы сломалась. Похороны Карин были публичными, но учитывая творящийся хаос, менее пышными, чем могли бы быть. Грегору второй раз за год пришлось зажечь поминальный костер, Фаркосиган попросил Корделию помочь мальчику держать факел. Эта часть погребальной церемонии показалась ей воистину излишней после того, что она устроила во дворце. Корделия добавила в гору приношений собственный густой локон. Грегор не отходил от нее ни на шаг. «А меня тоже убьют?» — шепотом спросил он. В его голосе не было страха, лишь мрачное любопытство. «Отец, дед, мать». Он всех их потерял за один год и неудивительно, что ощущал себя мишенью, хотя в свои годы еще не понимал толком, что такое смерть. «Нет», — твердо ответила Корделия и крепче обняла его за плечи. «Я им не позволю». Слава богу, его это пустое уверение как ни странно утешило. «Я буду заботиться о твоем сыне, Карин», — мысленно пообещала Корделия, когда языки пламени взвелись вверх. Эта клятва стоила дороже любого из горящих в поминальном костре даров, ведь она неразрывно привязывала ее к Бараяру. Но жара от огня заставила немного утихнуть ее головную боль. Душа самой Карделии плелась медлительной усталой улиткой, закованной в стеклянный панцирь без чувствия. Остаток церемонии она двигалась как автомат, то и дело на мгновение отмечая бессмысленность происходящего. Самые разные бараярские форы обращались сегодня к ней с непоколебимой глубокой официальностью. Еще бы, они считают меня психованной опасной бабой, которую только из-за ее связи выпустили из сумасшедшего дома. Но вдруг до нее дошло, что эта преувеличенная вежливость означает уважение. И это ее взбесило. Вся отвага и стойкость Карин не принесли ей ничего, мужество и кровавые роды леди Фарпатрио были приняты как должное. Но стоит снести башку какому-нибудь идиоту, и ты уже что-то значишь в их глазах, боже правый. Когда они вернулись к себе, Эйриву потребовался целый час, чтобы ее утихомирить, а потом она расплакалась. Он выдержал и это. — Ты собираешься этим как-то воспользоваться? — спросила она, когда, совершенно измучившись плачем, обрела подобие возможности соображать. — Этим моим забавным новым статусом. Как отвратительно ей было это слово, как оно горчиво на языке. — Я воспользуюсь чем угодно, — поклялся он негромко лишь бы 15 лет спустя возвести Грегора на трон психически нормальным и компетентным государем во главе стабильного правительства. Тобою, мною, чем понадобится? Невыносимо было бы заплатить так много и не преуспеть. Она вздохнула и вложила свои ладони в его. А если произойдет несчастный случай, завещаю тебе органы, которые от меня останутся. Так принято на бете. Чего не утратишь? Эриу беспомощно усмехнулся. Они склонились друг к другу, прижавшись лбом к лбу, обнявшись. Того не найдешь. Ее мысленная клятва Карин стала официальной гарантией, когда их сэрием как супругов совет графов официально назначил опекунами Грегора. Было тонкое юридическое отличие между этими обязанностями и тем управлением империей, которое лежало на плечах Фаркосигана как регента. Премьер-министр Фортава специально уделил Карделии время и прочитал ей лекцию, разъясняя, что ее новая должность не подразумевает под собой политической власти. Ее обязанности были экономическими, включая попечительство над владениями семьи Форбарра, отделенными от имперских и принадлежащими напрямую Грегору как графу Форбарра, а также по поручению Эрила она должна была заведовать домом императора и его образованием. Но Эрил, изумилась Карделия. Фортава специально подчеркнул, что я не получаю никакой власти. Фортава не всеведущ. Скажем так, он не очень хорошо знает те формы власти, которые не идентичны силе. Хотя твои возможности не так широки. В 12 Грегор отправится в подготовительную школу при Академии. Но разве они не понимают? Я понимаю. И ты. Этого достаточно».